«Ну что ж, спасибо!» Мишка кивнул и в последний раз, придавив пальцем клавишу Enter, отвернулся от экрана компьютера. «Ты, как всегда, безупречен, Ким!» «Его Величество будет очень доволен!» Ким молча кивнул и начал выбираться из обширного кресла, как раз под Мишкину фигуру. Его остановил негромкий голос Казакова. «И еще!» «Его Величество просил передать...» Что рад будет тебя видеть сегодня вечером на ужине в Тиранском дворце. Ким замер. Это было что-то новенькое. Традиции приглашать на выпуски Тиранского университета наиболее отличившихся выпускников прежних лет было уже лет 10. Число приглашенных точно установлено не было. Но, как правило, почетных гостей насчитывалось около 5000 человек. То есть около 500 на факультет. В церемонию вручения магистрских дипломов, как правило проходящую на центральном стадионе, а куда еще можно было загнать такую прорву народа, гости наблюдали с трибуны для почетных гостей императора в перемешку с родителями, представителями общественности и иными приглашенными. А затем расходились по факультетским банкетам, столы для которых накрывали прямо на центральной аллее. Но ни о каких ужинах в тиранском дворце Ким никогда не слышал. Ужин? Да, Его Величество хочет обсудить некоторые вопросы. Там будет кто-то еще? Казаков улыбнулся. Да, человек 70. Большая часть тиранцы. Из нашего выпуска человек 12. Пушелев, Коломиец, Георгадзе, Мотовилин с факультета промышленных инженеров. Кстати, пивень тоже будет. «Если мне не изменяет память, в белый лист его рекомендовал именно ты». Ким кивнул. Генерал-майор Пивин тиранцем не был, а был командиром Кантемировской дивизии. Он стал генералом в 36 лет во многом благодаря Киму, хотя сам об этом не подозревал. Перед каждым тиранцем, где бы он ни работал, была поставлена задача замечать перспективных людей из числа тех, с которыми они сталкивались по работе и в жизни и давать о них информацию в канцелярию императора. Ким столкнулся с Пивнем 10 лет назад, когда только что получил свои первые в жизни звездочки. Тот прозебал на должности начальника штаба батальона, поскольку был слишком хорошим начальником штаба, чтобы комбат мог позволить себе его лишиться, отпустив майора Пивня в академию, и слишком независимым и шершавым на язык, чтобы добиться этого обходными путями. Тиранцан он в то время относился настороженно, не совсем понимая, почему толковые гражданские ребята с очень приличным верхним образованием соглашаются идти служить в армию на сержантской должности. Так что каких-то близких отношений между ним и Кимом так и не сложилось. Но благодаря рекомендации Кима он попал в белый лист и потому на следующий год ему, к удивлению всех окружающих, Пришел персональный вызов в академию. А потом он вообще резко пошел вверх. Возможно, Пивень до сих пор гадал, с чего эта судьба вдруг повернулась к нему лицом, а может уже не гадал. Мало ли на свете людей, готовых объяснить свой успех лишь собственными заслугами. Форма одежды? Да, в общем, любая. Кто-то придет в погонах, а кто-то в штатском. Так что решай сам. Ровно в семь ким в цивильном английском костюме и белой сорочке вылез из такси у ажурной ограды парка Тиранского дворца. Десять минут неторопливого шага по дорожке, и он легко сбежал по ступенькам третьего бокового подъезда и вошел в распахнутые двери. В небольшом холле, где уже толпилось около двух десятков человек, его встретил дворецкий Сулейман. Они обменялись привычным для любого тиранца рукопожатием, После чего Сулейман повернулся к остальным присутствующим и чинно возгласил. «Господа, Его Величество ждет вас!» Ужин был скромным. Всего две перемены блюд, а из спиртного только сухое красное. Так что процесс неспешного поглощения пищи, вначале прерванный питью традиционными для военных тостами, а затем потекший плавно и не прерываясь, закончился спустя полтора часа когда подали кофе, знаменитую Йеменскую рабусту, его величество сделало знак рукой и все разговоры за столом умолкли. Господа, прошу прощения, что прерываю процесс вашего дружеского общения, но я собрал вас, чтобы сообщить о некоторых изменениях, которые ожидают наши вооруженные силы в ближайшем будущем. Офицеры замерли, напряженно ловя каждое слово своего императора. Ни для кого из собравшихся не секрет, что два года назад при моей личной канцелярии была создана специальная группа, задачу которой входило определить уровень реальной боеспособности и боевой готовности вооруженных сил. Многие из вас лично входили в эту группу, а те, кто не имел чести работать в ее составе, уже ознакомились с результатами ее деятельности. И если негативные результаты опросов общественного мнения, а также анкетирования личного состава вооруженных сил, еще могут быть в некоторой мере объяснены субъективизмом и происками прессы, то проведенные за последние полгода контрольные проверки готовности частей к ведению боевых действий Рисуют совершенно объективную и просто удручающую картину. Все, что мы нареформировали до сего дня, это детская смесь ПТУ для трудных подростков и розовой водички, годной только на так называемые миротворческие операции. В существующем виде вооруженные силы не нужны не только России, но и ни одному иному государству. Даже в качестве вероятного противника. Его Величество обвел присутствующих тяжелым взглядом. Все молчали. Хотя среди присутствующих офицеров большинство составляли командиры частей и соединений, считавшихся в войсках лучшими. Даже элитными. Каждый из них понимал, что такую проверку, какой подвергли 17 полков, не пройдет ни одна часть современной российской армии. Даже гвардейские императорские полки. А ведь эта проверка, хоть она и очень близко подошла к реальной войне, все-таки была всего лишь проверкой. Так что возражать было нечего. Император кивнул. Он ожидал именно такой реакции. Недаром он собрал здесь именно этих людей. То, что он задумал, Требовала колоссальной ломки всей военной машины страны. А подобная ломка всегда чревата тем, что после нее может остаться лишь пепелище. Как это произошло во времена пресловутой перестройки. На котором только спустя десятилетия начнут пробиваться ростки чего-то нового, более жизнеспособного. Но у империи совершенно не было времени ждать. Поэтому необходимо было с самого начала включить в процесс создания новой военной машины как можно большее число наиболее активных деятельных офицеров. И этот ужин был только первой ласточкой. Все присутствующие здесь, покидая Тиранский дворец, унесут с собой достаточно детально разработанный личный план задания, на выполнение которых у них будет всего от полугода до года. Но сначала они должны ясно представить себе, к чему в конце концов они должны прийти. Это положение необходимо исправить, причем максимально быстро. На создание эффективной и боеспособной армии у нас есть всего 7-10 лет. Щелкнув тумблером, император повернулся к большому проекционному экрану, на котором зажглась простая схема. Итак, Наши вооруженные силы будут состоять из трех основных частей. Во-первых, это то, что я называю армией постоянного состава. Авиация, военно-морской флот, ВКС, ракетные войска и та часть сухопутных войск, которые относятся к войскам быстрого реагирования. Всего около 500-600 тысяч человек. Все военнослужащие этих частей будут набираться только на основе постоянного контракта. Во-вторых, та часть сухопутных войск, которая будет формироваться по призыву. Ее основная задача – обучение резервов и поддержание мобилизационной готовности. Весь сержантский состав – от командира отделения, орудия, танка или боевой машины до старшин подразделений – в этих войсках будет состоять из профессионалов, служащих по контракту. Минимальный срок контракта во всех вооруженных силах – 5 лет. Срок службы военнослужащих, призванных по закону о воинской обязанности, на первом этапе составит чуть больше года. В дальнейшем, в зависимости от уровня отработанности программ боевой учебы и количества призывников, он может быть откорректирован. За время службы каждый из приз призывников должен достаточно прочно освоить одну-две воинские специальности. Причем то, что я подразумеваю под словосочетанием достаточно прочно, включает в себя чрезвычайно широкий набор навыков и умений, от получения квалификации стрелка снайпера и второго-третьего разряда по парашютному спорту и до полного комплекса подготовки к действиям в полевых условиях с учетом прочного усвоения навыков выживания в одиночку. Численность этой части вооруженных сил будет находиться в прямой зависимости от числа желающих пойти на действительную военную службу. И на первоначальном этапе составит, по моим оценкам, около 300 тысяч человек. Но в ближайшие 5 лет ее численность возрастет до 1-2 миллионов. Причем отбор в боевые подразделения – будет осуществляться на основе самых жестких требований». Его Величество нахмурился. «Каждый подданный империи должен сознавать, что право надеть погоны и принести личную присягу императору – это честь, которой достоин не каждый и которую потом придется оправдывать всю оставшуюся жизнь». Офицеры молча переглянулись. Все знали, что хотя за последние 10 лет армия довольно сильно изменилась, преодолеть инерцию негативного отношения к воинской службе до сих пор не удалось. Слишком прочно в общественном сознании засело стереотипное представление о русском солдате как о голодном оборвыше, замученном дедами и большую часть своего времени занимающимся строительством генеральских дач. «Я вас понимаю», – проговорил император. Но согласно моему плану, ровно через год после начала его реализации будут отменены все отсрочки от службы, за исключением отсрочек по здоровью, а также закрыты все военные кафедры при гражданских институтах. Взамен я введу заявительный принцип альтернативной гражданской службы. Все обслуживающие подразделения на аэродромах, в местах постоянной дислокации воинских частей и т.д., будут формироваться из желающих нести альтернативную службу. Я согласен с тем, что человек в погонах должен уметь мести плац, стирать одежду, чистить картошку, белить бордюры и мыть полы, но он не должен этого делать. Для этого найдутся те, кому недоверена честь носить оружие. И вы думаете, мы найдем достаточно желающих? Его Величество усмехнулся. Сначала нет. Но об этой ситуации писал еще господин Паркинсон. Достаточно правильно сформулировать предложение и точно расставить приоритеты. Для тех, кто пожелает проходить альтернативную службу в подразделениях вооруженных сил, срок службы составит полтора года, а для остальных три. Если мы почувствуем, что желающих слишком много, увеличим срок. А если их будет слишком мало, немного скостим. То есть нам нужно некоторое количество молодых людей, которые бы почувствовали разницу. Но все это только на начальном этапе. Потому что если быть откровенным, я совершенно не заинтересован в наличии большой программы альтернативной службы. И надо быть готовым к тому, что через некоторое время все обслуживающие функции будут выполнять гражданские лица, работающие по контракту с Министерством обороны. «Мне необходимо, чтобы как можно большее число молодых людей прошло через горнило армии». Но Ярославичев сделал многозначительную паузу. «Это произойдет только тогда, когда подавляющее большинство молодых людей призывного возраста будет очень хотеть надеть погоны солдат». Все опять переглянулись. То, о чем говорил его величество, пока выглядело не очень реально. Но ведь эти слова сказаны человеком, который успел уже доказать всему миру, что любые нереальные вещи в его руках очень быстро становятся самой, что ни на есть, реальностью. Ярославичев обвел офицеров внимательным взглядом. Ну, о чем вы думаете, мне ясно. Но поймите, помимо превращения армии в эффективную военную силу, перед которой в ближайшие 10 лет может возникнуть совершенно конкретная задача, я ставлю перед вооруженными силами еще одну, не менее важную цель. По моим расчетам, через какие-то 3-4 десятилетия человеческая цивилизация овладеет технологиями, позволяющими выйти на уровень космической экспансии. Но вот будет ли кому их использовать? Наша империя только тогда будет иметь потенциал, необходимый для решения задач внеземной экспансии, когда подавляющая часть ее социально активного населения будет обладать особым, я бы назвал его активно экспансионистским типом мышления. А сформировать его проще? Да, пожалуй, эффективнее всего можно именно в условиях армейской службы. Люди, не прошедшие армейскую школу, вряд ли будут положительно относиться и к идеям освоения космоса. Они скорее предпочтут, чтобы правительство и император сосредоточили затрачиваемые на это средства на В голосе Ярославичева зазвучали саркастические нотки. Разработки более удобных клизм, грелок и кресел-качалок. Либо на строительстве шикарных отелей на экзотических островах. И уж, конечно, в подобном обществе найдется слишком мало желающих покидать уютную Землю и отправляться в страшные просторы космоса. Так что от того, как мы с вами решим вторую задачу, зависит, останется ли человечество навечно пленником одной планеты или впереди у него вся огромная Вселенная. Офицеры молчали. Однако взгляды, которыми они обменивались, были весьма многозначительны. Но еще бы, собрались поговорить о военной реформе, а разговор зашел о таких вещах. И потому, кроме всего вышеперечисленного, я собираюсь довести до сведения всего командного состава армии, от сержанта и прапорщика до адмирала и генерал-полковника, что любые действия, направленные на использование в качестве бесплатной рабочей силы, я буду считать личным оскорблением. От этих слов на присутствующих повеяло таким холодом, что некоторые поежились. В зале повисла напряженная тишина. И тут подал голос Ким. А что это за корпус пластунов? Это третья часть вооруженных сил. Самая боевая. В том смысле, что если остальные две части будут в основном готовиться к войне, то корпус пластунов будет выполнять боевые задачи и в мирное время. Это будет что-то вроде французского иностранного легиона. Высокомобильное соединения, вооруженные легким оружием, с хорошей парашютной и горной подготовкой, сформированные из людей, у которых, скажем так, на этом свете не так много тех, кто по ним заплачет. В него будут приниматься иностранцы, лица без гражданства Лица, отбывающие наказание за некоторые правонарушения. Словом, те, кому жизненно необходим второй шанс. И кто готов поставить на кон собственную кровь и даже собственную жизнь, ради того, чтобы его получить. Мы им дадим такую возможность. Мы им дадим такую возможность. Тем, кто выживет и кто докажет, что достоин этого второго шанса. По окончании контракта каждый выживший получит гражданство, новое имя и право занести срок службы в корпусе в пенсионный стаж в льготном порядке. Пока его численность планируется на уровне около 50 тысяч человек. То есть где-то 8-10 бригад. Но если для такого количества людей будет слишком мало задач, мы его уменьшим. Его величество секунду помедлил. И просить возглавить его я как раз хотел тебя, Ким. Разговор закончился далеко за полночь. Перед тем, как покинуть дворец, все офицеры получили по пухлому конверту. На каждом была надпись «Конфиденциально. Сведения, содержащиеся в конверте, распространяются владельцам конверта строго по личному усмотрению». И это тоже было в новинку. Настолько, что многие очень долго выясняли у офицера, раздавшего пакеты, что же действительно означает «по личному усмотрению» а потом отходили с ошеломленными лицами. Ну еще бы! С тех пор, как российские офицеры сталкивались с такой степенью личного доверия, прошло уже не менее трех сотен лет. Когда они уже стояли на крыльце, к Киму подошел нервно дымящий сигареткой пивень. «Привет! Я тебя сразу и не узнал в штатском-то!» Ким пожал протянутую руку и хмыкнул. «Бывает!» Пивень затянулся и выпустил колечко дыма. Да, дела. Ким молча кивнул. Как думаешь, получится? Все-таки это такой скачок. Пивень принялся перечислять. Время полевого развертывания вооруженных сил 4 часа. Средняя скорость марша 60 км в час. Четырехкратное снижение заметности частей и подразделений в радиолокационном инфракрасном и оптическом диапазоне ким снова пожал плечами при существующем уровне вооружения и техники а особенно с нынешней системой обучения и комплектования нет а в принципе его величество уже не раз удивлял людей настроенных не менее скептически чем мы с вами почему бы ему не проделать это еще раз тут подошли машины и они расстались